Глава 6. Жизнь иногда преподносит такие сюрпризы, что хоть стой, хоть падай. Это произошло на третьей-четвертой неделе пребывания на Ирме. Шло банальное занятие по тактике – действие взвода в обороне, как сейчас помню. Свет в учебной комнате вдруг мигнул, потом погас, и загорелось аварийное освещение. Наши гаджеты, где мы анализировали оборону взвода против тяжелой техники противника, неожиданно умерли. У всех. Даже защищенный от всех возможных проблем планшет преподавателя. Но он не растерялся. «Встать! Всем на выход! Построиться и бегом в расположение!» Скомандовал он. Мы, ничего не понимая, ломанулись в свою казарму. По дороге я почувствовал, что в этом мире что-то случилось и что-то крайне неприятное. Магические способности в оружейку не сдашь. Работают даже помимо воли обладателя. Рядом образовался Язон. «Ты это чувствуешь?» «Да», — ответил я на бегу, но хоть убей, не пойму что, способностей не хватает. Корежит метрику пространство, похоже, атака. Думаю, конгиреты». «Но как?» Мировые константы постоянны по определению. Только одно. Божественное вмешательство. Волосы у меня зашевелились. Если так, то мы приплыли. Это точно конгиреты. Местные не практиковали ритуалов такой мощи. А как же хваленая покао Ирма? Есть шансы? Нет. Точно нет. Они там, на орбите, готовятся сейчас медленно сдохнуть от удушья. Не думаю, что смогут запустить жизнеобеспечение. Про систему обороны вообще молчу. Похоже, враг всплыл внутри защищенной сферы. Но не может быть такого. Сто лет их не было, и именно когда я здесь учусь, прохожу практику очередное нашествие. Бред. Так не бывает. Тем не менее, именно в этот момент на Ирм действительно снова пришла тьма. На этот раз конгереты не стали давить грубой силой, они решили применить хитрость. В центре системы материализовался корабль-жертвенник, на котором одномоментно на алтарях темных богов погибли тысячи разумных. А затем, ставя точку в этом действии, жрецы-палачи сами взошли на алтари и совершили самоубийство во имя своих темных хозяев. Пока Ирма умерла, не успев сделать ни одного выстрела по армаде Тёмной Империи, которая появилась, оберегая собственную электронику спустя всего час после жертвоприношения. Система запустила свои дублирующие контуры, но десятилетия бездействия сыграли свою роль. Оказать противодействие смогли только немногие комплексы. Остальные до самого конца пытались восстановить свою боеспособность. Порталы отключились. Сбитая настройка покореженной метрики пространства выбила их из сети. Гильдия, конечно, зафиксировала это, но быстро пробить новый коридор и привести на Ирм армии короны было просто невозможно. Минимум на несколько суток система оказалась в руках конгеретов. Но в тот момент я, конечно, обо всем этом не знал, просто бежал вместе со своим отделением в оружейку получать положенное оружие и боеприпасы. И меч мой не забудьте, если уж все вырубилось, меч никогда осечки не даст. В первые сутки нашествия командование обороны планеты смогло частично восстановить управление войсками и даже некоторые узлы ПКО. К сожалению, это уже ничего не решало. Оборонительные системы быстро давили с орбиты, не давая им нанести сколь-нибудь значимый урон флоту вторжения. Подавив их, конгереты занялись другими объектами военной инфраструктуры планеты. На это у них ушло где-то дней пять. В это время у нас творилась полная неразбериха. Если сначала командование пыталось как-то управлять войсками, то ко вторым суткам все современные системы связи полкового управления и выше были полностью уничтожены. По сути, на поверхности остались разрозненные подразделения армии без связи, не имеющие какого-либо плана действий. Слишком долго ермиты жили в мире и безопасности, слишком раздобрели. Нашу роту отправили в условный тыл, в леса, охранять запасные склады с оружием, боеприпасами и прочим армейским имуществом. Условный, потому что при полном контроле орбиты и воздуха реально тыла на планете просто не было. Никто не знал, где завтра высадится враг. Но все понимали, до его десантирования остались считанные часы. Боевые роты отправили куда-то готовиться к... К отражению десанта врага, а в качестве обычной пехоты так и не удалось вывести биомехов из ангаров. Их сложная начинка не выдержала первой атаки конгилетов, и они тихо гнили на базе, пока её не накрыли или орбитальной бомбардировкой, или по-простому аэрокосмическими силами. Нас отправили в глухие леса, наверное, для того, чтобы просто убрать с глаз долой, потому что наше командование просто не знало, куда нас деть. Леса Ирма – отдельная история. Как минимум те, где нам пришлось провести первый период вторжения, пока враги перемалывали строевые части. Огромные деревья высотой более двухсот метров с минимум подлеска. Разве что редкий кустарник выживал в тени лесных великанов. Вечный сумрак, пружинящий слой палой листвы под ногами и одуряющий, горьковато-терпкий запах с какой-то пряной ноткой, незнакомые и дразнящее обоняние. К сожалению, таких лесов на планете осталось немного. Во времена промышленной революции их безжалостно сводили ради уникальной древесины, мало уступающей стали по своим характеристикам. Впоследствии спохватились, но было поздно. Такие леса растут не одно столетие. К сожалению, совершенно типичная история для технологических цивилизаций. На начальной стадии прогресса аборигены планеты в погоне за сиюминутными целями безжалостно эксплуатируют природные ресурсы, гробят биосферу, впоследствии заламывают руки, но поздно. Многие чудеса планеты утеряны безвозвратно. И что интересно, чужие примеры ничему не учат. Логика догоняющих мы чуть-чуть в меру поэксплуатируем, а потом, достигнув вашего уровня, тут же начнем все беречь. Чуть-чуть нередко заканчивается тем, что вне контролируемых помещений можно находиться только в костюмах Биологической защиты. Где-то неделю мы, не привлекая внимания врага, да и как бы мы смогли привлечь его внимание, разве что пожар устроить в заповедном лесу. С тревогой слушали рев, проносящихся над кронами деревьев истребителей конгеретов и далекий гул разрывов. Другого присутствия врага мы не замечали. Где-то опытные бойцы вступили в соприкосновение с противником и били его, или умирали под его ударами. А мы тем временем несли бессмысленные караулы, наслаждаясь красотами природы. Эта ситуация напрягала всех, тем более, что кроме нас с Язоном, остальные бойцы роты были коренными эрмитами. Все понимали, что удар был нанесен слишком неожиданно, И был слишком сокрушающим. Скорее всего, наших просто выбивали, не вступая в близкий огневой контакт. На отдыхе, после бессмысленного хранения складов с устаревшим оружием, мы обсуждали, когда корона, наконец, нанесет сокрушающий удар по агрессору. Харец, темноволосый и черноглазый выходец из пригорода столицы. «Жаль, столицу Ирма я так и не увидел. Все говорили, что стоит посмотреть». «Теперь, если и увижу, то только руины». Взахлёб убеждал всех, и себя самого в первую очередь, что передвижные зенитные установки способны остановить вторжение, выбив авиацию врага, а особо мощные системы вполне ссадить с орбиты корабли конгеретов. Ему очень хотелось верить, но мне, откровенно говоря, не слишком удавалось, да и большинству сослуживцев тоже. Наш лейтенант хроманошка Джен старался аккуратно остановить тех, кто начинал активно возражать Харецу и другим мечтателям. Он обладал более точными сведениями касательно текущего состояния планетарной обороны, но, естественно, не спешил с нами делиться этой информацией, пытаясь своим уверенным видом и оптимистичными, якобы случайными оговорками, внушить всем желторотым бойцам веру в скорую победу, Я, благодаря своим магически усиленным чувствам, знал, что дело обстоит вовсе не так хорошо. Ощущал, что он чувствует на самом деле. Но помалкивал. Все и так слишком паршиво. Не стоит конец подрывать настрой товарищей. Тем более, что в столкновение с врагом мы так и не вступили. Пока. Достаточно влезть на ближайший ствол лесного исполина Ирма ночью, чтобы увидеть далекие огни. Горели города или военные объекты, что более вероятно. Враг пришел на планету, чтобы прибрать ее к рукам, а не разрушить здесь все до основания. Иногда можно было увидеть взметнувшиеся ввысь грибообразные дымовые образования. Лейтенант утверждал, что это не грязное оружие, основанное на ядерных реакциях. Нет продуктов распада и излучения, да и приборы молчат. Хотелось бы верить. Конгиреты не стали спешить с высадкой, как я узнал позднее. Практически неделю они старательно утюжили военные базы, города, объекты инфраструктуры и любые подозрительные места. Но этот день настал, и нам не повезло оказаться вблизи одного из мест десантирования. Это не было плановой точкой выброски. Десантный бот нештатно повел в себя, и пилот посадил его как смог, а смог лишь вломившись в лес. Огромные стволы деревьев неласково обошлись с техникой врага, она просто не пережила аварийной посадки. Наш взвод отдыхал после смены, и его подняли по тревоге на зачистку. Для меня это все же была уже не первая боевая операция. Тем не менее, я чувствовал возбуждение, а руки, сжимающие штурмовую винтовку, поначалу слегка подрагивали. Вслед за лейтенантом колонны по одному, мы шли к месту аварии. Чем ближе, тем больше запахи палой листвы и терпкого аромата трав заглушали в онгаре пережженного металла. И еще чего-то. Тревожный запах... которые сопровождают всегда при столкновении с врагом. Так и не смог понять, что это. Может быть, чистая психология, запах опасности и войны? Неожиданно впереди послышался ропот. Движение застопорилось, но лейтенант быстро навел порядок. Мощные, выше моего роста, заросли папоротника не давали разглядеть, что увидели бойцы. Только через минуту я увидел причину задержки. Изломанное тело в темно-серой форме, валяющееся на примятой траве. Первый враг, которого мы увидели. Он явно мертв, и оружие рядом не видно. Бедро проткнуто обломанным сучком, но умер он не от этого. Не похоже, что много костей у него остались в целости и сохранности. кого-то впереди замутило. На пути к разбитому борту мы увидели еще немало таких, выброшенных при аварии, перекрученных, изломанных тел. Брызги крови на кустах и целые лужи, не успевшие впитаться в ковер опавшей листвы. Бойцы, непривычные к такому зрелищу, старательно их обходили, нервно вытирали комбезы, если замечали на них маски крови. Лейтенант, видя, что я спокойно реагирую на мертвецов, послал меня в паре с Язоном, которого тоже не смущали мертвые конгиреты осмотреть округу. Как я и ожидал, ни спереди от бота, ни по бокам от него тел не было. Их выбрасывало из распоротого брюха, либо его достали зенитчики, либо просто в падении обломал ствол дерева, И прорвал обшивку. «Как-то слабовато броня для десантного судна», — подумал я. Это стоит запомнить. Не берегут бойцов их начальники. Совсем не берегут. Хотелось осмотреть все повнимательнее, но лейтенант погнал нас обратно в лагерь. Стычки не случилось. Враги погибли без нашего участия. Пусть этим занимаются те, кому надо. Если тем, кому надо... Ещё есть время осматривать каждый погибший борт. Высадка началась. Теперь только держись, Вик. Придётся тебе учиться воевать высокотехнологичным оружием прямо на войне. Похоже, до прихода войск Короны воевать с конгиретами придётся нам. Вернее, в том числе и нам. Без скидок на возраст и недостаток опыта. Так оно и случилось».